Этой же ночью. Говорил я, что веды тебя обманут. Как можно было довериться, брат? К Верховной за помощью идти. Где твоя голова была, а? Кожемяк расхаживал из стороны в сторону, а лицо его было мрачнее тучи. Стревожили незваные гости названного брата. Да и Вольга места себе не находил. Не того он ждал от Дарьи. Другое ему пело. Подсоблю, чем смогу, князь. Да только слушай меня и перечить не смей. Вот что он услышал, когда пришел к ней просить найти деву, которая помирит его сыновей. Вольга прикрыл глаза, вспоминая тот день, когда боги смилостивились и дали ему разума одолеть древний свиток, над которым он бился семь весен. Примечание автора — семь лет. Истертые временем руны открыли тайну, что только женская сила и хитрость сможет помочь княжичам. Надо бы к прислужницам лады на поклон. Тем же вечером Вольга оседлал коня. Скакал без отдыха, а через пять оборотов солнца раскладывал перед Дарьей богатые дары. На удивление Верховная приняла их. Даже выслушала просьбу. Потом долго на рунах гадала, ночь дать заставила, а поутру согласилась, что да, можно отыскать такую. Но лишь ворожбой, которая приманит душу избранницы в тело веды. Услыхав это, Вольга опечалился. Он мог бы заставить Веду силой, но это навлечет гнев Лады. Однако не пришлось. Верховная нехотя созналась, что есть у нее одна упрямица на примете. Но стребовала клятву. Молчать и делать, что велено. А потом и цену обозначила. Отдать остаток жизненных сил во славу богини. Теперь думал уже Вольга. А вечером согласился. Дарья не солгала. Прислала Вед, обставила это как помощь княжеству и тишком указала на Ржекосую. Велела стеречь лучше и само все случится. Но Веда хитра оказалась. Может, почуяла, что или просто не хотела в битве против змея помогать. А итог один — сбежала. А сыновья за ней кинулись, будто забава это для них. И заловили, конечно. Ну а потом случилось то, что Дарья предсказывала. Переменилась Веда, стала другой — и вроде как на лад все пошло. Но вдруг испортилось в один миг. Дарье обратно огня понадобилось. Вольга не знал зачем, но чуял. Неладное дело. А тут и кошец подоспел. Ввалился в горницу весь запыханный. Сделал все, как ты велел, князь. Службу мы сварогу затеяли. Еще день, а то и два, виды на капище не сунутся. Побояться тревожить. А вот это хорошо. И время есть, и, может, статься, бог не станет слушать прислужниц Лады, которые наверняка придут к нему жаловаться на своевольного князя. Однако следует сделать еще кое-что. И Вольга велел. «Удвоить надзор заведами, и пусть ягарь еще оберегов даст». Марана всегда Ладу недолюбливала. И не упустит случая насолить сестре. Глядишь, и сворогу нашепчет, что прислужницы его женки уж слишком многое хотят. А ведь это не их вотчина. И вмиг на сердце легче стало. Никите и Кащет его задумка тоже пришлась по нраву. На то мы порешили.